Глава 4. Неглый полосатый. Видев на двери огромную белую тряпку, весело колыхавшуюся на ветру, я обрадовалась. Быстро постучала в дверь, а в ответ тишина. В окнах дома, как и в соседних домах, темнота. Может быть, знахарка отлучилась, но я так устала. И приключение с красавицей-мужчиной выбило меня из колеи, да и пробежка по ночному городу не подняла настроение. Постучала громче для опущего эффекта, еще и пнула ногой. Внезапно силы покинули меня. Медленно спустилась по двери и села к ней спиной. Пододвинула к себе сумки. «Хорошо, что лето». «Кого там принесло?» Дверь резко распахнулась, и я едва не ввалилась внутрь. На меня с высоты нехилого роста для женщины взирала полная старушка. Ее глаза гневно блестели. И, наверное, она была подслеповата, расспросила еще раз. «Кого принесло?» «Меня». Стала в полный рост, но женщина и на самом деле была неправдоподобно высокой. Я едва доставала ее ей до подбородка. «Хилая какая!» — прокомментировала бабка щуры глаза. «И чего тебе надо?» «К вам пришла ученицей». Бодро начала представляться. «Я — Трис». Женщина схватила меня за руку и силой втянула в дом. «Совсем оплаумела девка! Имя всем известной ведьмы перед моим порогом произносить!» Я отряхнулась, посмотрела в глаза бабки и твердо произнесла... Будто сама не догадалась, кто я, сама на пороге держала. Отойди!» Отодвинув онемевшую от моей отповеди бабку, и вышла на порог. Схватила свои сумки и затащила их в дом. «Ученица, говоришь, пришла? Ну-ну». Женщина задумчиво смотрела на меня. «Только для всех остальных ты будешь моей племянницей, поняла?» «Звать меня будешь тетушкой и Запомнила, хилоя «Запомнила. Комнату выделишь?» Я пыталась рассмотреть обстановку в комнате, но это плохо получалось. Было очень темно. «А почему в городе во всех домах темно? Вы свечи экономите». Бабка вдруг испуганно взглянула на меня. «Что ты, девка, что ты говоришь? И думать не смей по ночам свет зажигать?» Бабка взяла меня за руку и куда-то повела. Я только и сумела, что выпрямить перед собой вторую руку, а то так и стукнулась бы. Бабка взяла меня за руку и куда-то повела. Я только и сумела, что выпрямить перед собой вторую руку, а то так и стукнуться об угол недолго. На десятом шагу женщина остановилась. «Здесь жить будешь, и смотри тихо мне». Два правила племянницы. ехидно сделала акцент на последнем слове бабка. «Не шумить и женихов не водить». Поняла, хилая. Меня зовут завутрил». «Ага». И она ушла. Раздался звук закрываемой двери. Темнота, хоть глаз выколи. Я медленно пошла с вытянутыми руками вперед. Пять шагов и наткнулась на что-то мягкое. Занвеска. Отодвинула ее. Хоть немного лунного света. Мало того, что свечи не зажигают, так еще и окна плотно занавешивают. Тусклый лунный свет давал возможность хотя бы составить представление о моей комнате. Слева я увидела стол, справа кровать. Направилась к ней. Все завтра. Надо отдохнуть. С облегчением села на кровать. Все произошло неожиданно. Одновременно раздался глушающий вопль, мою руку пронзила резкая боль. «Ай!» Я подскочила на ноги. «Ведьмин им духов несет!» проворчал недовольный голос. «Пошла отсюда!» «Что?» В дверь... Дверь с шумом распахнулась. На пороге стояла Риана. «Девка! Я же тебе сказала, никакого шума!» «А я и не шумела!» Тоже грозно смотрела на бабку, но она, наверное, не разглядела в темноте мой взгляд. Почему не сказала, что здесь еще один человек, еще мужчина? Я ждала ответа. Бабка, видимо, немного опешила. Спустя долгую минуту она уже тише сказала: Ты что, девка, какой мужчина? Рядом раздалось громкое мяуканье. Я от неожиданности отскочила к бабке, схватив ее за руку. Кто это? То что котов не видела. Котов? Котов я, конечно, видела, вот только говорящих никогда. Котов, котов! зачем ты еще раз повторила Рьяна. Живет у меня. Василием зовут. Вот тут я уже онемела от шока. Мне потребовалось время, прежде чем я смогла произнести. Ты назвала кота королевским именем? Ну да. Король же об этом не узнает. Бабка помолчала и добавила. Слушай, ложись спать, а? Завтра будем разговоры разговаривать. А он? Кто? Кот! А что он? Пусть рядом поспит. Коты да, то они такие? Здоровье дарят. Рьяна развернулась, на этот раз тихонько прикрыв дверь. Я же развернулась к коту, который развалился на моей кровати. Слабый лунный свет падал прямо на животное, и мне удалось рассмотреть яркие желтые глаза и серебристую шкурку. «Эй, зверь!» Я потихоньку приблизилась к кровати. Может, мне показалось, что я услышала, как он говорил. «Василий!» Ах, значит, не показалось. Я застанула и присела на крыше кровати. Я очень расстроилась, и на то была причина. Дар понимать животных редко встречается, Только вот если ведьма получила этот дар, ей уже не светит овладеть высшими черными заклинаниями. Надо срочно связаться с мамой. Ах, нет, она же тут же примчится. С Мелиндой? Нет, ни за что. Замучить норвоучениями. С Трисой? Нет, с ней точно нельзя. Она точно не возьмет к себе в ученицу ведьмы, понимающую язык животных и не способную к высшей магии. Уронила голову на ладони. Точно, точно. Я уверена, что читала об этом. Природные ведьмы, именно такие, понимают зверей. Часто уходят жить в лес и не контактируют с людьми. Занимаются какими-то своими делами. Но я не хочу в лес. Я хочу править людьми, а не животными. За что мне все это? Я горестно застонала. За что? Рядом раздалось шипение. Кот! Мне показалось абсурдной мысль, но все же озвучила ее. Ты со всеми разговариваешь? Да. Облегченно выдохнула. Только до тебя мне никто не отвечал. Откинулась на кровать, горестно застонав. Но наглый кот незамедлительно оказался возле моей головы и прямо в ухо проорал громким шепотом. «Пошла вон, ведьма!» Ну все, всегда считала, что отличаюсь сдержанностью и спокойствием. Не в этот раз. Я подскочила с кровати и нащупала в темноте свою сумку. Быстро же ее и почти сразу нашла искомое. «Держи, кошара!» И, недолго думая, высыпала на наглое животное весь запас голубого порошка. С минуты вспомнила, откуда пришло мне в голову назвать кота Кошарой и вспомнила. В одной из семей, которые являлись нашими верными подданными, жила женщина. Было ей лет сорок. Но она была такой фактурной, такой колоритной. Именно она гоняла свою животность, называя их именно так. Кошара, свинтус и прочими нелицеприятными эпитетами. О, до чего может дойти благопристойная девушка из древнейшего рода, до лексикона простолюдинов? Так нельзя. Поругала мысль на себя и обернулась к коту. Тот застыл в данельзе уморительной позе. Задняя лапа была откинута параллельно туловищу, хвост топорщился наверх. Его широко раскрытые глаза смотрели на меня осуждающе. «Хороший котик», — почему-то пробормотала я и погладила по мокрому носу. Остекленевший взгляд кота был мне молчаливым укором. И ничего страшного, постоит до утра и отойдет, а я высплюсь. С каких это пор всякому зверю можно так разговаривать с представительницей высокого рода? Что он о себе возомнил? Я еще минут пять смотрела на застывшее в нелепой позе животное, решая, стоит ли выставить его за дверь. Пожалуй, нет. Вряд ли Риана обрадуется, найдя своего питомца в таком виде. «Утро настанет и расколдую», — пообещала я безмолвному памятнику. Нащупала на кровать подушку, обняла ее и... пробуждением было не из приятных. Мне на ухо орали. «Ведьма, проснись! Просыпайся, ведьма!» «Что? Где?» Даже не сразу вспомнила, где я. Что уж говорить о том, что я даже не поняла, кто это прекрасное махнатое чудо, горлонище над моей головой. Трехцветный кот. Сон смел рукой. Редкость необычайная. Молча разглядывал непомерно огромного кота с ярко-желтыми глазами. Он был трехцветным. Белая полосочка перетекала в пепельную, а в рыжую. Невероятно. Шанс найти кота такой расцветки крайне мизерный. Многие ведьмы применяли бы, не задумываясь, половину своих личных заклятий на шкурку этого кота. Сколько из этого материала можно сделать? Видимо, алчный блеск моих глаз не остался незамеченным для этого редчайшего представителя кошачьих. Он вдруг замолк на несколько секунд. После чего очень подозрительно спросил. «Ведьма, а почему ты так на меня смотришь?» «Да никак я не смотрю». Я и на самом деле отвернулась, ища в своей сумке подходящий порошок. Голубой весь ночью извела. «Нехорошо, надо срочно изготовить. Что же можно использовать?» «Точно, измельченные цветы ириса, настоянные на слабом растворе марганцовки». Я бережно взяла глиняную бутылочку, обмакнула палец и мазнула по своим губам. Приблизила лицо к морде кота и прошептала. «Василий! А! Василий, ты хочешь спать?» не Недоуменно посмотрела на кота. «В смысле? Что значит не-а? Любое животное поддается заговору ведьмы. Или я зря зубрила учебники?» «Ты!» — я повысила голос. «Хочешь спать?» «Не хочу!» Ответил безразличным тоном кот и принялся вылизывать себе хвост. «Кот!» Животное продолжило демонстративно заниматься гигиеническими процедурами. «Василий!» «А!» «Уже что-то!» «Василий!» Проговорила я елейным голоском. «А у тебя потомство есть?» «Если у этого редчайшего кота есть такой же расцветки котят, то это будет просто умопомрачительно!» «Какие заклятия я смогу составить?» «Какую власть получить с помощью этой неподдающейся оценки шкурки?» Но кот вдруг посмотрел на меня своими желтыми глазами и сделал выпад вперед. Признаюсь, не ожидала и, естественно, резко отстранилась. «Пошла вон, ведьма!» Трехцветное чудо, крайне редко встречающееся в южных краях, смотрело на меня своими огромными глазищами и даже клацнуло зубами. «Грубиян!» – растерянно проговорила я. «И чего он на меня взъелся?» «Это мой дом!» Кот выгнул спину и взрешил хвост. «Не уйдешь по-хорошему, будет по-плохому!» «Со вчерашнего дня это и мой дом!» Я смотрела прямо в желтые глаза. И целый год я буду здесь, а ты можешь уходить сам. Котам вообще положено жить на улице. От вас слишком много шерсти. Врезгливо сморщило нос, беря в руку клочок шерсти, валявшийся прямо на подушке. Наглое создание проигнорировало мои последние слова. И, вытянув хвост вверх, кот лапой открыл дверь и вышел из комнаты. Наверное, жаловаться пошел. Но кому? Риана его точно не понимает. Она не ведьма, обычная знахарка. Да, неважно. Важно другое. Я досталась одна из сумки пустой холщевый мешочек и стала собирать кошачью шерсть. Ее было столько, он что, набрался почти целый год. Посмотрим, правда ли говорят о трехцветных котах, но пока надо заняться самым необходимым. Во-первых, на дверь обязательно поставить замок, во-вторых, найти место для своего котелка. Ах, нет, все подождет. Мне просто необходимо прежде выполнить утренние дела. Я выбежала из комнаты и почти влетела в Рьяну, видимо, та направлялась ко мне. «Ты зачем, девка, когда моего обидела?» Старуха грозно смотрела на меня сверху вниз. «Я? С чего ты взяла?» Он сам мне сказал.